Глава седьмая. т и а н а ты уже была в столовой? А в о д у ш е в л е н н о спросил Дик. Сегодня нет, не была. У меня еда с собой. Я продемонстрировала пакет, в котором лежала куриная ножка, последняя из тех самых компенсационных и к р у п н ы й ломоть хлеба, чем н е гарнир. И пододвинув к себе очередной документ, принялась бегло просматривать текст. Еда? Подозрительно переспросил Дик. Ага, курица, ответила я, не отрываясь от чтения. Откуда? Из дома. Я нахмурилась из-за необходимости поддерживать разговор. Смысл прочитанного ускользал, и пришлось вернуться к тому же предложению во второй раз. С каких это пор у тебя в доме завелось что-то более серьезное, чем бутерброды? Искренне удивился младший сержант. Долго объяснять, считаешь, что просто бутерброд с курицей? Предложила я. Дик приблизился, вгляделся в лежащий передо мной документ, не увидел ничего интересного, обычное обращение к начальнику экспертного отдела и вернулся к тому, с чего начал. В общем, зря ты не пошла в столовую, там такое. Что? Меланхолично спросила я. Таракан танцевал фойетку. Танец я упомянула не просто для красного с л о в ц а Дело в том, что как-то раз белобрысый, обнаружив в столовой таракана, принялся его дрессировать. Здраво решил, что уж к о л и т о о т так хорошо питается, то и худеть ему тоже необходимо. Так вот, движения, которые выполнял в ходе этой дрессировки таракан, весьма напоминали популярный в народе танец фуэтка. Блондин тогда еще заявил, что танец посвящается мне. Я сильно сомневалась в том, что это можно считать высокой чистью, но и обижаться не стала. Какой таракан! Удивился Дик, но затем, кажется, припомнил, о чем речь, и выразительно махнул рукой: Забудь. Такое, пожалуй, забудешь. Не согласилась я. Да не в том смысле. Забудь! Возразил младший сержант. Просто, во-первых, в столовой теперь чисто, во-вторых, больше не кормят котлетами. Поговаривают, что повару их готовить запретили под страхом увольнения, и, в третьих, всем сотрудникам к обеду полагается десерт. Апельсины? Изогнула бровья. Ну почему же сразу апельсины? Голос дико прозвучал обиженно. Потому как я поставила вопрос, выходила будто восхитившие его перемены не такие уж восхитительные. Яблоки. Но тоже неплохо. Витамины. задумчиво заметила я, скользнула глазами по последним строчкам, у т в е р д и т е л ь н о кивнула и поставила внизу листка аккуратную подпись. Ладно, уговорил, завтра обязательно схожу, посмотрим, хватит ли этих нововведений аж на два дня. Подхватив листок, я вышла из кабинета, отнесла бумагу экспертам и с чувством выполненного долга одной из сегодняшних задач меньше зашагала обратно. Леди Тиана, окликнул кто-то. Я замедлила шаг, затем остановилась. Нет, проигнорировать свое имя мало кто способен, и все же предшествовавшее ему слово трудно было воспринимать как обращение ко мне. Надо же, второй раз за последнее время меня называют леди. Не иначе, солнце в деве или луна в стрельце или еще что-нибудь странное на небесах происходит. Обернувшись, я окончательно уверилась в странном расположении звезд. Ибо увидела в конце коридора д у н к а н а в е л л а р с к а Аристократ радостно устремился мне навстречу. Сержант р е й с Вежливо, но одновременно твердо поправила я. Дункан нахмурился, видимо, пытаясь подобрать нечто среднее между этими двумя обращениями, но нужного варианта не нашел и потому спорить не стал. Я тоже нахмурилась, стремясь разгадать причину появления аристократа в участке. Появились новости по делу вашего брата, предположила я. Дункан отрицательно покачал головой. Несколько ребят из о т д е л а убийств прошли между нами, ведя подозреваемого в наручниках, и это дало мне время обдумать другие варианты. Вы хотите узнать имя судьи, который будет заниматься делом Свера? Поинтересовалась я, почти уверенная, что на сей раз попала в точку. Нет, грустно улыбнулся Дункан. Его имя мне уже известно, и я также знаю, что снисходительность этому человеку не свойственна. Но я пришел сюда по другому делу. Я вопросительно поднял а брови, недоумевая, о каком деле он мог говорить. Честно говоря, я искал вас. Продолжил удивлять меня Дункан. Меня? Я больше ничего не сказала, лишь снова вопросительно изогнула бровь. Вас, видите ли. Я хотел бы попросить вас о помощи в одном деле. Речь идет о моей хорошей знакомой, и она стала жертвой преступления, скажем так, материально пострадала. И у нее есть веские причины полагать, что в этой истории замешана темная магия. Понимаю, кивнул а я, хотя понимала далеко не все. Например, было странно, почему аристократ... Лично прибыл в участок вместо того, чтобы отправить сообщением с слугу и вызвать стражей прямо в дом этой самой знакомой. Но раз уж он предпочел приехать к нам, на такой случай существуют весьма четкие правила. Хорошо, тогда вам надо первым делом подать официальное заявление, стала объяснять я. А уже потом дело передадут нам, раз, как вы говорите, оно имеет отношение к темной магии, и тогда мы, конечно же, им займемся. Я покажу вам, куда надо идти. Все не так просто, мягко возразил Дункан. Жестом предложил мне отойти к окну. В коридоре было довольно таки людно, и на нас вечно кто-нибудь натыкался. И там продолжил. Дело в том, что моя знакомая не проживает на территории второго округа. Откровенно говоря, она вообще живет не в т е л ь р е и хотя преступление произошло в нашем городе. Где именно? Уточнила я. В отеле Лунный с е р п Это тоже не наш округ. Дункан улыбнулся, давая понять, что отлично знал об этом с самого начала. Ах, вот оно что. Стало быть, обратиться к нам о б щ е п р и н я т ы м путем его знакомая действительно не могла. Учитывая, что ни ее дом, ни место преступления не находятся на нашей территории, но это понимание лишь породило новые вопросы. Почему же в таком случае она не обратилась в отделение стражи по месту проживания? Удивилась я. Или в четвертый участок, если не ошибаюсь, Лунный Серп расположен на их территории. Видите ли, Дункан с жалгубы, подбирая слова. Дело моей знакомой весьма щекотливое. Она ни за что не обратилась бы с этим к первому попавшемуся следователю. Ей вообще не легко д а л о с ь решение подать жалобу, но мне удалось уговорить ее обратиться к вам. Почему именно ко мне? Не поняла я. Аристократ загадочно улыбнулся, потом пояснил: во-первых, я вам доверяю. У меня была возможность убедиться в вашей профессиональной хватке и одновременно порядочности, а во-вторых, вы женщина. В данном случае это играет принципиальную роль. Мне она согласилась рассказать о случившемся только потому, что мы очень давно знакомы. Но разговаривать со стражем-мужчиной она отказывается на отрез. Что ж, теперь ситуация прояснялась. Тому, что пострадавшая предпочитает говорить с представительницей своего пола, я не удивлялась. Кто бы что ни думал на этот счет, самая интимная часть нашего тела — это мозг, а вовсе не те пикантные зоны, о которых принято думать в таком контексте. Внедрение в наши мысли, наши чувства, наши желания и необходимость в факте такого внедрения признаваться — что может быть более интимно? Хорошо. Решила я. Обещать ничего не могу, все-таки о к р у г не наш. Но я попытаюсь помочь вашей знакомой. Давайте для начала я с ней побеседую. Именно об этом я и хотел вас спросить. Расплылся в улыбке Дункан. Она здесь? На всякий случай уточнила я. Да, сейчас я ее приведу. Отчего т о я решила, что пострадавшая окажется близкой знакомой Дунканом, невестой или по меньшей мере любовницей? Но, по-видимому, я ошиблась. Женщине, которую аристократ сопроводил в кабинет, было где-то между сорока и п я т и д е с я т ю то есть она была старше в е л о р а с к а почти вдвое. Я потихоньку пригляделась к пострадавшей, пока они с Дунканом усаживались на с т у л ь я Госпожа Розалинда б а н е как представил ее аристократ, была сидящей б р ю н е т к о й невысокого роста, п о л н о й но не т о л с т о й волевой подбородок. плотно сжатые губы наводят на мысль об упрямстве или как минимум упорстве. При этом на потомственную аристократку она не похожа. Не та манера поведения, да и при ее м а с т и высокое происхождение не то чтобы невозможно, но маловероятно. Будете чай? Вежливо осведомился. а ь Благодарю вас. Кивнула женщина. Вы пьете с сахаром? Лучше в прикуску. Повернувшись к гостям спиной и направившись к полке, я улыбнулась. Мои предположения подтверждались. Непотомственная аристократка, скорее женщина простого происхождения, пробивавшаяся из низов. Материальное положение изменилось, а предпочтения остались прежними. Поставив перед Розалиндо чашку ароматного чая, Дункан от напитка отказался. Я задала свой первый вопрос. Итак, госпожа Бане. Я немного подалась вперед. Что именно привело вас сюда? Розалинда колебалась, подняла на Дункан а с м е т е н н ы й взгляд, и тот пришел ей на помощь. Госпожа а б а н е стала жертвой аферы. Ответил он. Какого рода аферы? Ухватилась за первую зацепку я. Дункан посмотрел на Розалинду, взглядом спрашивая, следует ли ему продолжать рассказывать за нее. Та с некоторым раздражением. адресованным, несомненно, не Дункану, а себе самой, поджала губы, а затем, вздохнув, заговорила. Словом, я совершила большую глупость. Начала она с признания, которое было для нее самым тяжелым, словно нырнула с головой в холодную воду. Зато после этого почувствовала себя более р а с к о в а н о и приступила, собственно, к рассказу. Я вдова. Мой муж умер восемь лет назад. И оставил мне в наследство свое дело. Он занимался торговлей. Пояснила она. Начинал с тканей, в том числе редких и дорогих, поскольку многие из этих тканей производятся на Востоке. Постепенно он стал продавать ковры, специи и другие восточные товары, которые пользуются у нас немалым спросом. Дела шли хорошо, а после его смерти я продолжила вести торговлю тоже с немалым успехом. Я охотно верила. Розалинда б а н н е как раз и производила впечатление человека, обладающего должной хваткой и талантами, необходимыми для подобного занятия. Мне часто приходится уезжать из дома по делам, продолжала женщина, встречаться с поставщиками и покупателями, обсуждать новые варианты сотрудничества и так далее. Я живу недалеко от тельерея, поэтому бываю здесь чаще, чем в столице. Когда приезжаю, как правило, останавливаюсь в отеле Лунный с е р п Я нахмурилась, поджав губы. С одной стороны, это было понятно: с е р п лучший отель в городе, а деньги у госпожи б а н н е вводятся, да и лицо при ее роде занятий следует держать. С другой стороны, если у нее настолько хорошие отношения с Дунканом... Разве не было логичнее останавливаться в особняке Веллросков? Я предпочитаю отели, поскольку могу не только там проживать, но и назначать деловые встречи, ответила Розалинда на незаданный вопрос. Я одобрительно хмыкнула. Собеседница сумела понять смысл моего удивления без слов, а это весьма полезная способность для человека, занимающегося торговлей. И в этот раз я снова поселилась там же. Продолжила свой рассказ госпожа Баны. На второй день после моего приезда ко мне подошел в холле обаятельный молодой человек и попросил о встрече. Сказал, что речь пойдет о очень серьезном общественном деле, и он просит не более полу часа моего времени. Насколько он был молодым? Уточнила я. о лет тридцати. Молодой, но не мальчишка, так что поверить, что он занимается серьезными делами, было несложно. Разгадала причину моего вопроса Розалинда. Масть? Спросила я затем. Блондин. Немного помявшись, ответила она. Но теперь я сомневаюсь, что это его естественный цвет волос. Хорошо, давайте по порядку. Он объяснил, почему хочет встретиться именно с вами? Нет. Он знал моё имя и вообще имел представление о том, кто я такая. Но это меня не удивило. Меня знают в определённых кругах, и в т е л ь р э й я бываю часто. Рассказывать о подробностях своего дела он не пожелал, но и это не показалось мне странным. Люди нередко предпочитают говорить о делах в закрытой комнате, а не в холле отеля, где полным полно посторонних ушей. Я кивнула. И вы договорились с ним о встрече? Да, в тот же день в шесть часов вечера. Он пришел минута в минуту, и тогда... Она замолчала. Я ждала, но ничего не происходило. Розалинда прикусив губу, теребила браслет из крупного янтаря, украшавший ее левое запястье. Госпожа б а н е настал мой черед проявлять проницательность. Я отлично понимаю, насколько вам сейчас нелегко. Очень тяжело рассказывать о преступлении, в котором вы выступаете в роли жертвы, а п р е с т у п л е н и и с использованием темной магии особенно. Но вы поймите, это моя профессия. Я умею правильно относиться к подобным вещам. Когда вы идете к лекарю, вы же даёте ему возможность себя осмотреть. Здесь происходит приблизительно то же самое. Сто й р а з н и ц й что лекарь заботится об излечении, н а с же интересует другая сторона — отмщение, или, говоря точнее, восстановление справедливости. Вы ведь хотите, чтобы обидевший вас человек был наказан? р о з а л и н д а помолчала, потом медленно кивнула, оглянулась на Дункана, встретила его п о д б а д р и в а ю щ и й взгляд и снова повернулась ко мне. Он сказал, что занимается благотворительностью, собирает деньги, чтобы построить дом для сирот. А я слушала его и почти не обращала внимания на смысл. Вместо этого думала о том, как он красив и умен и сострадателен, и о том, как много лет моей жизни прошли зря. А вскоре он тоже перестал говорить о деньгах. И с дрожью в голосе сообщил, что никогда не встречал такой необыкновенной женщины, как я, ну и прочие глупости. Она поморщилась, на миг отвернулась, а затем продолжила, стараясь говорить безразличным тоном, словно речь шла совершенно не о ней. Словом, я с г л у п и л а полностью уверилась в том, что влюблена без памяти, и по окончании получасовой встречи выписала ему чек на крупную сумму. На его мнимую благотворительность, какую именно сумму? Деловито уточнила я. Тридцать тысяч лотов. Я изо всех сил старалась сохранить бесстрастное выражение лица. Тридцать тысяч лотов. Мне бы кто-нибудь выписал чек на такую сумму. Первые два дня я даже не осознавала, что произошло, сказала Розалинда. Продолжала считать, что правильно поступила. И ждать встречи с этим проходимцем, который, конечно же, не появлялся. И только на третий день меня как обухом по голове ударили. Видимо, рассеялось магическое воздействие, подсказала я. Наверное. Я почти сразу заподозрила магию, заметила женщина. Возможно, вы сочтете меня жестокосердной, но я знаю цену деньгам. Мой муж начинал с нуля. И заработал свое состояние ежедневным трудом. Я продолжила его дело. Когда я слышу о людях, которым требуется помощь, нередко задаюсь вопросом: а сделали ли они сами все, что возможно, для того, чтобы исправить свое положение? Словом, мое участие в благотворительности, как правило, ограничивается милостыней, которую я подаю сидящим возле храмов нищим. И вдруг такие деньги? Даже не проверив, кому я их даю, не убедившись в том, что они действительно пойдут на названные этим человеком цели, да я никогда бы не поступила подобным образом. Нет, здесь абсолютно точно задействована темная магия. Теперь она говорила твердо, уверенно, по деловому. Тяжелое признание было позади, и с этого момента Розалинда была готова к конструктивному сотрудничеству. Что ж, ваше предположение кажется логичным, заметила я. Дело представлялось интересным. Раскрыть его будет непросто. Да, но зато какое нестандартное использование магии. м е р з а в е ц у м е н и сумел найти поистине беспроигрышный способ обойти защиту мозга. К тому же, помимо магического дара, он похоже обладает также и даром актерским. Что ж. Попытаемся вывести его на чистую воду. В том, что проблему чужого участка удастся обойти, я почти не сомневалась. В конце концов, Дункан Веллараск достаточно влиятельный человек. При желании он мог бы обратиться напрямую к высокому начальству и потребовать, чтобы дело вели именно мы. И вряд ли ему бы отказали. Давайте теперь приступим к деталям, предложила я, извлекая из ящика стола чистый лист. Как выглядел этот человек? Вы говорите, блондин, лет тридцати. Какой оттенок волос? Цвет глаз? Форма носа? Детали мы обсуждали достаточно долго. К счастью, а ф е р и с т а Розалинда запомнила хорошо, что и неудивительно, учитывая те кратковременные чувства, которые она к нему испытывала под его же воздействием. Когда мы закончили, я честно призналась, что все еще не могу ничего обещать, но постараюсь заняться этим делом. Дункан подошел и взял меня за руку. Я ни секунды в вас не сомневался, госпожа Тиана, сказал он и поцеловал моё запястье. Благодарю вас, что согласились помочь. р о з а л и н д а если и собиралась присоединиться к благодарностям, не успела. Что здесь происходит? Голос Уилфорта практически прогремел над кабинетом. Я невольно вздрогнула. На мгновение почувствовав себя так, словно б ы л а н е ч и с т а о на руку, именно так подействовал на меня его тон. Господин в е л о р с к у и л ф о р д говорил холодно и, кажется, сердито. Насколько мне известно, расследование вашего дела закончено. Дело передано в суд. За прояснением каких-либо вопросов вам следует обращаться именно туда. Вообще-то капитан городской стражи никак не мог разговаривать подобным образом с аристократом вроде Дункана. Но загвоздка заключалась в том, что Уилфорд являлся не только капитаном стражи, но еще и дворянином, к тому же, насколько я могла судить, значительно более высокого уровня, чем в е л л а р о с к Я знаю г о с п о д и н у и л ф о р д Дункан то ли не заметил холодности капитана, то ли просто предпочел не заострять на ней в н и м а н и е Я пришел сюда совсем по другому делу. Неужели? Теперь голос Уилфорта прозвучал не холодно, а враждебно. И по какому же? Позвольте полюбопытствовать. Я искал госпожу Рейс. Об этом я догадался. Перебил капитан, опустив взгляд на мою руку, которую до недавнего времени продолжал держать Дункан. С какой целью вы ее искали? Стиль общения капитана в е л л а р с к у г о нравился все меньше, но пока он держал себя в руках. Я недоуменно смотрела на Уилфорта. Что на него нашло? Одно предположение у меня правда появилось, но этого ведь точно не может быть. Именно это я и собирался сказать. Раздраженно отозвался Дункан. Моя хорошая знакомая оказалась жертвой преступления, совершенного с помощью тёмной магии, поэтому я с ч е л нужным обратиться к госпоже Рейс, к сержанту Рейс, вы хотели сказать. Что ж, хорошо. у и л ф о р д мазнул взглядом по ничего не понимающей Розалинде и, повернувшись ко мне, требовательно протянул руку. Выписку из отдела заявлений. Объяснил свой жест он. А. -м... Выписки пока нет, призналась я. Нет, переспросил Уилфорд. В таком случае вам следовало не искать сержанта Рейс, господин Велларск, а первым делом подать заявление в соответствующем отделе, вернее, не вам, а госпоже пострадавшей. И обращаясь уже к Розалинде, а потому значительно более мягким тоном. Это третья дверь по коридору направо. Там вас выслушают и все оформят, как подобает. Господин капитан, я сочла, что наступило время вмешаться. Дело в том, что есть одна тонкость. Я прикусила губу. При других обстоятельствах я бы не ждала особых сложностей, но сейчас, когда Уилфорд был настроен против Дункана с таким предубеждением, предвидела жесткий выговор и отказ от дела. Похоже, в данном случае ходатайство в е л л р о с к а могло пойти совсем не на пользу госпоже Бонне. Неужели? И какая же? Ледяным тоном осведомился капитан, взгляд которого от чего-то снова задержался на моем запястье. Преступление было совершено не в нашем округе. Я старалась говорить таким тоном, будто речь шла о несущественной детали. Не сработало. Не в нашем округе? Я ожидала гнева и шквала возмущения, но капитан как будто даже обрадовался моим словам. По-моему, по его губам на мгновение скользнула довольная улыбка. Что ж, в таком случае мы ничем не можем вам помочь, господин Велларск. Мягче, но без малейшего сожаления сообщил он. Вам придется обратиться в отделение того округа, где было совершено преступление. Мы непременно сообщим вам адрес. О каком округе идет речь? Поняв, что пора брать дело в свои руки, я решительно приблизилась к Уилфорту. Господин капитан, вы позволите обсудить с вами некоторые нюансы наедине? Он посмотрел на меня с некоторым недовольством, а также с подозрением, будто искал подвох. Потом неохотно согласился. Жду вас в своем кабинете, господин Велларск. Леди. Кивнув на прощание, он вышел. Я быстро и тихо порекомендовала остальным ехать домой и ждать моего сообщения, а сама отправилась улаживать в о п р о с с начальством. Постучалась в приоткрытую дверь, громко спросила: "Разрешите войти?". Входите. Голос звучал устало. Уилфорд сидел за столом. И вид имел совершенно негрозный, как каких-нибудь пять минут назад, а будто даже растерянный, словно и сам был не рад недавней сцене, хотя никогда бы в этом не признался ни мне, ни прочим ее участникам. Садитесь. Всё такой же утомленный голос и взгляд соответствующий. Уилфорд смотрел мрачно, но не жестко. Я опустилась на стул. Господин капитан, с вашего позволения я объясню ситуацию. Появление господина в е л л а р о с к а удивило меня не меньше, чем вас. Примирительно начала я. А зачем нагнетать обстановку? Как и вы, я предположила, что у него возникли вопросы по делу о смерти его сестры. Однако выяснилось, что он всего лишь сопроводил к нам госпожу б о н е Следуя предписанию, я попыталась направить ее в отдел заявлений, и тогда выяснилось, что преступление совершено в другом округе. Я попыталась направить их в четвертый участок, но после того, как Дункан Велларск изложил причину их обращения ко мне, все же согласилась выслушать, не давая при этом никаких обещаний. И в чем же заключалась столь веская причина? Хмуро осведомился Уилфорд. Дело, с которым пришла к нам госпожа Бонем, носит чрезвычайно деликатный характер, объяснила я. Она была готова обратиться с этим только к следователю женщине, а женщин в городской страже не так уж много, и совершенно не факт, что они найдутся среди сотрудников темного отдела нужного округа. Уилфорд смотрел по-прежнему хмуро и не спешил что-либо говорить. Я решила продолжить, помня его собственные слова о статистике раскрываемости, равно как и его интерес к специфике нашей работы. Господин капитан, я прошу у вас разрешения расследовать это дело в нашем отделе. Прямо сказала я. И почему же? В его голосе проявились нотки прежнего недовольства. Дело обещает быть очень интересным, сообщила я. Нестандартное использование темной магии, дар, которым обладает преступник, известен истории, но тем не менее редок. Применение и вовсе уникально. Хотя одновременно и просто, как все гениальное, даже удивительно, что никто не додумался до такой схемы раньше. Вы меня заинтриговали, хмыкнул Уилфорд. Я п о с т а р а л а с ь сдержать улыбку. На это и был расчет. Ну что ж, рассказывайте. И я изложила дело темного афериста. В том, что он темный, было мало сомнений. Преступники, принимающие решение злоупотребить темной магией, зачастую красят волосы, либо надевают парик, чтобы скрыть свою подлинную масть. Оставался, конечно, и шанс, что аферист на самом деле блондин, а темную магию использовал при помощи все того же экстракта. Что ж в этом случае дело представляло для нас даже больший интерес. Реакция Уилфорта на рассказ показалась мне несколько с т р а н н о й Точнее, я не могла до конца ее понять. Да, он был увлечен, история определенно его заинтересовала. В какой-то момент капитан даже хищно прищурился. Но это было не все. По-моему, что-то в истории афериста его встревожило, хотя сказать, что именно, я бы не смогла. Однако, когда я закончила пересказывать то, что узнала от госпожи Бонне, голос Уилфорта прозвучал совершенно спокойно: «Ваши соображения?» Я кивнула, поскольку ожидала этого вопроса. И использование темной магии – практически установленный факт. Окончательно все проверит Флай, но у меня и без экспертизы нет сомнений, если, конечно, исходить из того, что пострадавшая говорит правду. Будь на ее месте молодая легкомысленная девчонка, можно было бы допустить, что она просто увлеклась интересным мужчиной и в результате пострадала материально. Но здесь совсем другой случай. Розалинда Боне, деловая, опытная женщина, которая знает цену деньгам. Обычная влюблённость исключена. Стало быть, тёмная магия. Выражение лица у Илфорта оставалось бесстрастным, но руки очень крепко сжали подлокотники. Я с удивлением заметила, что они дрожат от напряжения, но поспешила сделать вид, что не обратила на это внимания. Да, подтвердила я. При том, в и р т у о з н о е ее использование, как я уже говорила, сам по себе дар, которым обладает парень, исключительным не является. Он упоминается в архивах и встречался некоторым моим знакомым. Но обычно люди, которым присуща эта способность, просто производят на окружающих благоприятное впечатление, нечто на грани между природным обаянием и, собственно, магией. Легкое незначительное воздействие на мозг собеседника, в ряде случаев даже неумышленное, а интуитивное, и тут уже считают, что вы отличный парень или очаровательная девушка, даже если у вас отвратительные манеры и отталкивающая бородавка на носу. Но наш эфирист пошел дальше и довел свой талант до совершенства. Он способен не просто обаять собеседницу, а влюбить ее в себя, при том всего за каких-нибудь пятнадцать минут. Он весьма артистичен, при т о м сразу в двух плоскостях, умеет произвести нужное впечатление при помощи актерской игры в буквальном смысле этого слова и в то же время работает над собственным образом непосредственно в мозгу собеседницы. В ваших устах это действительно звучит любопытно. Слабо улыбнулся Уилфорд. Но если вы так хорошо в этом разбираетесь, ответьте мне на один вопрос, сержант Трейс. Он впился в меня взглядом, будто пытался загипнотизировать. Почему человеческий мозг не блокирует такое воздействие? Ведь подобная влюблённость совершенно не в интересах жертвы. Я грустно хмыкнула. Мои губы тоже тронула легкая улыбка. Потому что люди, за редким исключением, заинтересованы в чувстве влюблённости. Просто ответила я. К первому встречному проходицу. с к е п т и ч е с к и переспросил Уилфорд. Я кивнула, не переставая улыбаться. К проходимцу, к негодяю и без шансов на брак, и даже без взаимности. Сознают они то или нет, но люди стремятся к любви. Слишком многое им дает это чувство. Что, например? Скептицизма в интонациях Уилфорта прибавилось. Не знаю. Расмеялась я. Например, желание вставать по утрам, даже если за окном дождь, рассвет еще не наступил, а целый день предстоит заниматься нелюбимым делом, или стремление стать лучше, а в некоторых случаях даже способность, или, может быть, я щелкнула пальцами смысл жизни, который так не просто бывает найти. Знаете, многие люди, страдающие от неразделенной любви, говорят, что не способны разлюбить. что мечтали бы забыть о своих чувствах, но не могут. Они говорят, а я не верю. Они могли бы разлюбить, если бы по-настоящему этого хотели. Не так уж это и трудно. Полностью отделаться от чувства, возможно, не получится, но уж перестать ставить его в центре своей вселенной, точно. Но люди, пусть и неосознанно, просто не хотят этого делать. Они элементарно не готовы отказаться от того, что любовь им дает. И именно поэтому человеческий мозг покорно снимает свою защиту при подобном воздействии. Слишком высока награда, которую он получает в результате этой капитуляции. Откуда у вас такие познания? – спросил Уилфорд, склонив голову набок. Познания все больше теоретические, – усмехнулась я. Много теории в сочетании с не слишком удачной практикой. Есть у меня приятельница, соседка из дома напротив. Так вот у нее практика была более чем богатой, а сейчас она замужем, двое детей. Как-то раз я с ней поделилась примерно такими размышлениями. И что же? В глазах Уилфорта отразился интерес, а вот пальцы уже не сжимали подлокотники. Она в корне не согласилась. Снова рассмеялась я. Так что к моим рассуждениям не стоит относиться слишком серьезно. И все-таки моя гипотеза остается прежней: мозг не блокирует воздействие, потому что человек подсознательно хочет ему подвергнуться. Что ж, хорошая версия. Давайте примем ваше предположение за рабочую гипотезу. Что тогда? В каком направлении вы станете действовать? Основных направлений два. Я вдруг обнаружила, что правая нога затекла за время разговора и изменила положение. Первая встреча афериста с госпожой Бонне в гостинице лунный с е р п точнее сказать, две встречи, состоявшиеся в один и тот же день. Искать свидетелей, выяснить, не видели ли того же человека в гостинице при других обстоятельствах, проследить историю полученного им чека и прочее. Наверняка он хорошо подстраховался, но где-нибудь мог совершить ошибку. А второе направление. Второе – это другие женщины, которых он обманул таким же образом. Откуда вы знаете, что были другие женщины? Я подозрительно покосилась на капитана. Действительно, пока не понял. Или меня проверяет? Слишком красивая схема, чтобы использовать ее один раз. Пояснила я. Если других не было, значит обязательно будут и в самом скором времени. Однако я подозреваю, что Розалинда Боне не первая. Но остальные не обращались к стражам в силу деликатности вопроса. Продолжил Уилфорд. Да, согласилась я. Жертвы испытывают чувство стыда, и это работает преступнику на пользу. И не только это. Некоторым возможно просто не приходит в голову, что на них воздействовали магически. Появился мужчина, вошел к ним в доверие, заболтал. И уговорил расстаться с деньгами, но чеки они выписывали добровольно, а раз так, то и состава преступления вроде бы как нет. Что самое грустное, некоторые из них могли обратиться к стражам и получить именно такой ответ. Ну и последнее: продолжительность темного воздействия сильно зависит от индивидуальных свойств жертвы. р о з а л и н д а избавилась от своих чувств за два дня, но некоторые... Возможно, н е р а в н о д у ш н ы к о ф е р и с т у до сих пор. В этом случае они не обратятся в участок, даже если заподозрят не ладное. Просто потому, что не захотят навредить преступнику. Ну что ж, Уилфорд откинулся назад и сцепил пальцы рук. На правом мизинце блеснула серебряная печатка. Беритесь за расследование. А. Вопрос с четвертым участком я улажу, ответил он прежде, чем я успела договорить.